Глава двадцать третья и -ха! Насквозь мокрый Дэйви отпер замок своего трейлера, пинком распахнул дверь и с важным видом шагнул через порог. «И-ха!» Возвестил он телевизору, всегда остающемуся включенным, и всем своим корешам, что отирались на экране. Затем остановился, чтобы взглянуть на них, не обращая внимания на воду, стекающую с бейсболки, дождевика и грязных сапог, на пенопластовый коврик. Джеймс Спендер у себя в кабинете разговаривал с какой-то тёлкой, которую Дэви не признал. — Пришил сотни-две этого грёбаного отребья! — старательно подражая тягучему выговору южан, сообщил он Спейдеру. — Эй, врубаешься, что говорю! — Однако тот просто проигнорировал Дэйви, продолжая трепаться с тёлкой. Парень взял с кровати пульт и направил его на телек. «Ну и ладно, ты мне тоже не особенно-то и нужен. Сечёшь?» Он переключил канал. Здесь два неизвестных ему мужика орали друг на друга. Щёлк. Теперь через стоянку автосалона «Мерседес Бенц» к какой-то красивой тётеньке с длинными чёрными волосами направлялся Джеймс Гандольфини — Дэйви прицелился из пульта, и Гандольфини исчез. Он перебрал уйму каналов, однако почему-то никто не горел желанием поболтать с ним. Тогда парень направился к холодильнику. «Только пивка возьму из мини-бара», — объявил он, достал банку колы, открыл ее одной рукой и прямо на месте опустошил наполовину. Затем уселся на кровать и смачно рыгнул. Часы показывали «два двадцать один». Сна у Дэви не было ни в одном глазу, и ему ужасно хотелось с кем-нибудь поговорить, рассказать, сколько кроликов они с отцом настреляли этой ночью. «Дело вот в чем», — произнес он и снова рыгнул. Затем пошарил по карманам дождевика, достал пару неизрасходованных охотничьих патронов и повесил накидку на дверной крючок. Напустив на себя утомленный вид, присел на краешек кровати и один за другим скинул сапоги на пол. Точно так же в каком-то фильме снимал ботинки Клинт Иствуд. Потом Дэйви поигрался с двумя патронами. «На них написано твое имя», — предупредил парень, направляющегося к нему Шона Пэна. Однако тот тоже был не в настроении точить лясы. И тут Дэйви вспомнил. «Кое-кто с ним все-таки да поговорит», Он опустился на колени, достал из-под кровати рацию и вытащил ее антенну на всю длину. керлаинг Молодой человек нажал на «прием», и устройство отозвалось статическим треском. Тогда он ткнул кнопку «вызов».